Глава 4. Почему мы так раньше не сделали? Спецхаб даже на фотографиях выглядел очень мрачно и угрожающе. я не мог сам себе объяснить, что именно там было угрожающего, но от станции прямо веяло опасностью. Иногда он ловил себя на мысли, что по спине пробегают мурашки. Собственно, объяснить это достаточно просто, если вспомнить первую встречу старателей с зараженными. Когда ты видишь какую-то тварь, пусть здоровую, пасть с огромными зубами, это, конечно, страшно. Но когда ты видишь вроде как знакомое существо, будто земное животное, даже самая миролюбивая тварь из возможных, но при этом измененная до неузнаваемости, то именно это и напрягает. Тем более, когда в облике монстра ты видишь знакомые человеческие очертания. Это не просто пугает, это вызывает отвращение, нагоняет жуть. Вроде все знакомое, но в то же время измененное и исковерканное, выглядящее неестественно. И именно это больше всего напрягает, так как прийти привычному и понятному, твое сознание начинает бунтовать, возмущаться, отказывается воспринимать увиденное. Многие ошибочно полагают это страхом. Может быть. Но на деле это совершенно иная реакция организма. Защитная? Да. Но со страхом это никак не связано. Тут совершенно другие механики. Именно они вызывают ступор, заставляют даже опытных и бывалых напрочь забыть о вколачиваемых инструкторами навыках. Кто-то с этим справляется быстрее, кто-то медленнее. Вполне возможно, что если привыкнуть к этой картине, то реакция организма будет куда слабее. Но в первый раз, столкнувшись с этим лицом к лицу, страшит в первую очередь неизвестность. А когда ты знаешь, с чем встретишься, к чему готовиться, то ты уже морально готовишься, ждешь. В этой старателях, когда направлялись сюда, думали, что знают, что встретить. Однако Кирил рассказывал страстей, совершенно сбив с толку, заставив нервничать. Как понял, Рика, зараженные бывают разными. Есть человекоподобные существа, есть уже сильно изменившиеся, использовавшие человеческую плоть в качестве топлива для перестроения. Короче говоря, паразиты, насытившись, начинают расти, и приобретать свой исконный вид. А человеческая оболочка, вроде той, что видели старатели, нечто вроде раковины, способ защиты для молодой растущей особи. Человеческое тело для них — домик. От одной мысли об этом Рика передернула. Сколько же всякого отвратительного в мире существует. Только подумать, жалкие дворары тут превратились в угрозу для человечества. Впрочем, то, что название совпадает, это еще ни о чем не говорит. Просто случайность. Вполне возможно, что Доварары тут и там совершенно разные виды. Но вот в чем Рика был уверен, что ни в коем случае и ни за что они не должны притащить эту заразу в родной мир. Кирилл и остальные жестянщики, когда старатели их заберут, пройдут долгие месяца карантина под пристальным контролем врачей. Но далее в этот мир ход нужно закрыть. Тот же ног в погоне за вечным углем может прислать сюда кучу шахтеров, идти, добывая ресурсы, доставляя их домой. Могут притащить и заразу. И что тогда случится, не хочется даже представлять. Нет, этому не бывать. Рик уже подготовился. Как только они улетят из этого мира, простенькая программа сотрет все данные о настройках прыжка, чтобы никто и никогда не смог их воспроизвести, не смог сюда прилететь. Как понял Рика, этот мир обречен. Остатки человечества доживают свои последние годы, или быть может даже месяцы. Затем для своего родного мира Рика такого не желал. Вот и озаботился. И помните, этих тварей очень сложно убить. Меж тем продолжал свой инструктаж Кирилл. Ха, но из ваших пуколок, понятное дело. Игольники это просто удобный универсальный инструмент. Ибо и припасы для них легко делать, и вообще. А так у нас хватает и других пушек. огнемет, энергооружие, кинетика. Так у вас есть энергооружие? А чего станции не защищаете? Сложно это. Расходники, и топливо, запчасти. Для всего этого нужно организовать добычу. Но это не страшно. Где производство размещать? У нас для жизни и хранения провизии места не особо много. Да и в первую очередь нам нужны предметы первой необходимости. А уже потом. Короче, получается, энергопушку у вас нет. Разве что в теории. Ну. «Да». «И зря. С нормальными пушками разделали бы этих девораров под ноль», — проворчал Хороняка. «Поверьте, когда началась эпидемия, оружия хватало самого разного, но оно нам не помогло. Тут вообще, как мне кажется, ничто не поможет. Поначалу ведь вообще никто ничего не понимал, а когда дошло, что происходит, было уже поздно, Зараженные чуть ли не везде». «Да, хреновая ситуация». Еще как». «И что хуже?» Мы знаем об этих тварях, знаем, как с ними бороться, но, несмотря на все, все равно существует большой риск заражения. Я лишь знаю две станции, которые были полностью уничтожены только потому, что одна мелкая пакость смогла проникнуть внутрь. «Это как? Вы же в скафах лазаете? У вас есть шлюзы? Элементарную процедуру обеззараживания пройти нельзя?» «Можно. Только она не всегда помогает. Эти твари способны долгое время обходиться без воздуха, даже в что-то вроде спячки впадают и жевают» как только вокруг условия приемлемые возникают. Ну что, в открытом космосе выживают? Выживают, и даже в активной фазе они какое-то время способны находиться в открытом космосе. Какое время? Достаточно, чтобы пробить корпус корабля и влезть внутрь. Пробить корпус? Но как? Я же говорю, вы видели обычного зараженного. Это, может сказать, личинка. А взрослые твари... Кирилл закатил глаза и всем своим видом показал, что такую тварь лучше не встречать. Все замолчали, обдумывая сказанное. «Э, «Надо ли оно нам? Ну, лезь туда. Все, Марго и Либерти бросить? Ты совсем охренел уже, старый? Откуда ты знаешь, что они на станции?» Юджин удивленно на него уставился. «Прилетели и поглядели, что там творится. Ну и свалили. Или они там застряли». Или их сожрали?» Выдал Кирилл и тут же прикусил язык, так как все трое старателей злобно на него зыркнули. «Извините, но вы не представляете, что это такое и каково оно, когда с ним встречаешься». «Нет, девчонки бы не полезли в такое пекло. Их бы точно не сожрали бы. Марго, конечно, не боец, но вот Либерти...» «Ага, зато Либерти без царя в голове и вечно сама лезет на рожон». «Ну, на это есть Марго. Она как раз рисковать не любит» короче верно вам говорю улетели они оттуда проверим если это так то отлично все сомнения рассеялись едва только ракот оказался в системе где находилась станция Арика практически сразу засек два сигнала первый был сигналом о помощи исходил он от той самой станции монотонное повторяющееся сообщение о том что на станции чипа и срочно нужна помощь Рика пришел к выводу, что сообщение — это старое, и даже удивился тому, что аппаратура все еще работает и транслирует в космос призыв о помощи. А вот второй сигнал был специфическим и неместным. Едва только услышав его, старатели встрепенулись. Все трое узнали голос Марго. «Опасность. На станции эпидемия. Зараженные агрессивно и нападают на людей. Отрезали от корабля. Находимся на вспомогательной технической палубе». «Если вы слышите это сообщение, не лезьте внутрь, пожалуйста, сделайте, как мы просим, и...» К сожалению, как бы Рика ни пытался, а цельное сообщение выловить не удавалось. Лишь такими обрывками. В целом, суть была ясна, однако Марго явно давала точные инструкции, как можно им безопасно помочь. Но, к сожалению, именно этих инструкций старателям услышать и не удалось. «Ну что же, плюс они еще на станции, минус мы не знаем, живы ли они еще». И что за херня с сигналом? — Похоже, с передатчиком проблемы. Бывает. — У местных, значит, системы связи лучше наших? Там нечему ломаться, да и дальность сигнала никакая. — Дашка, мы тоже услышали, только тут. — Ладно, хватит трепаться, собираемся. Храняк ты за руль. — Погодите, вы что, собрались на станцию? — ужаснулся Кирилл. — Ну да, разве мы не за этим сюда летели? Вы что, сообщения не слышали? Ваша же подруга. Слышали, что она сказала? Да там толком не разобрать. Она сказала не лезть на станцию, там зараженные. О, это мы и без нее знали. Нет, вы не понимаете, нужно найти другой способ. Нужно связаться с вашими и... У нас нет времени. Мы не знаем, как долго они тут кукуют. Может, они уже там умирают с голодухи, и счет идет уже не на часы, а на минуты. Но, дружище, у нас есть кафе, у нас есть пушки. И когда мы зайдем на станцию, поверь, впереди все будет в панике разбегаться, а сзади плакать и умирать в страшных муках. Если бы... Но вы не видели этих тварей. А ты не видел, с чем нам приходилось сталкиваться раньше. Один к. Чего стоит? Что еще за к? Зверушка такая. Очень милая. Все, готовимся к высадке. Уже готово заявил Рика с крайне серьезным видом, вставляя аккумулятор в паз винтовки и протягивая ее Кириллу. «Что это?» «Энергопушка, о которых ты рассказывал и которых у вас нет. Наведи эту малышку на тварь, жми пуск и смотри, как скотина поджаривается». М -м, «Попробовать бы». пробуешь. и, к слову, не боись. Первым пойду я, ты за мной, а Рика прикрой тылы». «И поверь, после меня тебе работы не останется». С этими словами он похлопал по корпусу компактный лучи мед, который с легкостью мог выкосить целую толпу врагов. «Кстати, а чего ты будешь лезть первым?» «Хочешь ты? Да пожалуйста». «Я не о том, чего мы лезем сами. Давай Аода впустим вперед. «Да они тупые. Во-первых, калашматить все, что шевелится, много ума не надо». «А есть там Марго или Либерти. АОДы не будут в них стрелять». «А если тебя на линии огня окажутся случайно?» «Ой, ну брось. Ты и сам не хуже меня знаешь, как работают аоды. Если будет шанс подстрелить союзника, они стрелять не станут. Это тебе не шутеры, а аоды». «Ага. Есть только одна проблемка. Аодов у нас нет». А контейнер, который перед отлетом подогнал Торм? «Синты, ты с ума сошел что ли?» Торм говорил, что они... «Что-то ты, Рика, постарел». Расторму на слово верить стал. Я не буду запускать этих АОДов, только их нам не хватало. Синты? погоды? Что это вообще? Э, не обращай внимания. Так, варианты обсуждаем. Пойдем втроем. Изыркнув на Рика, собравшегося спорить, Юджин тут же добавил. И это не обсуждается. Не хватало еще застрять между кровожадными паразитами, жаждущими нас сожрать, и взбунтовавшимися роботами. Нет, ну нет, Рика, это не тот случай. «Сейчас не место и не время для экспериментов». «Ладно». Рик уже понял, что переспорить Юджина в этот раз не выйдет. «Вот и отлично. Раз так, значит, еще раз пройдемся по схеме и обсудим маршрут». Чем ближе они подлетали к станции, тем неспокойнее становилось на душе у Рика. Он чувствовал, что здесь им предстоит встретиться с чем-то, чего раньше они никогда не видели и с чем бороться им еще не приходилось. Хотел развернуться и отправиться назад на Ракот, но Марго и Либерти должны были быть внутри, им нужна была помощь. Так что Рика даже стыдно стала за свои низменные порывы. Впрочем, судя по тому, что Кирилл и Юджин летели молча, особо удивляло, что Юджин не подгонял и не подтрунивал над ним Рик, как обычно. Уже было необычно и напрягало и без того взвинченного Рика. Юджин, как уже стало доброй привычкой, решил идти через ближайший шлюз. Им оказался небольшой, с балкончиком, явно технический, через который можно было выйти наружу для ремонта корпуса станции или устройств, расположенных на корпусе. Вержин как всегда, добрался до шлюза первым, примагнитился к балкончику и развернулся, дожидаясь Рика и Кирилла. Оба добрались спустя несколько секунд. «Ну, откроешь или нам вскрыть?» «Я открою», — кивнул Кирилл и отщелкнул панель управления, полез к проводам. Так и мы умеем. Не сомневайся. Но у меня-то быстрее получится. И действительно, чтобы двери разошлись в разные стороны, открывая доступ к шлюзу, Кириллу потребовалось меньше минут. Ну, пойдем. Юджин первым перешагнул порог. Внешняя дверь за ними закрылась, едва только Кирилл коснулся рукой клавиши управления внутри самого шлюза. А затем потекли долгие секунды ожидания, пока в шлюзе нагнеталась атмосфера. «Ну надо же! Похоже, на станции дышать даже можно!» Глядя на датчики, хмыкнул Рика. «Я бы не советовал. Воздух застоял и... опасно это!» Сказал Кирилл. Ха, «Понятное дело, никто им дышать и не собирался. Рика, ты услышал? Забрало не поднимать! Совсем я дурак, что ли?» Обиженно буркнул тот. Двери, наконец, открылись, и перед троицей открылся длинный, плохо освещенный коридор. Часть ламп, которые должны были быть закреплены на потолке, болтались, удерживаемые тонкими проводами. Часть были на месте, но не горели. Глядя на этот коридор, казалось, будто тут бой прошел. Ну или же кто-то буйный, который, проходя, крушил все подряд. Он кое-где на стенах видны вмятины, часть решеток на полу вытраны. Кто это тут интересно хулиганил? Догадайся. Догадался. Юджин удобнее перехватил лучемёт. «Значит так, идем не спеша соблюдать дистанцию. Если на нас попрут, отходим, но не забываем стрелять, понятно?» Хоть лица Юджина видно не было, когда он повернулся, Рика был уверен, глядел он на Кирилла. «Понятно. Главное, сам свои правила не забудь, когда станет горячо». «Не забуду. Все, пошли. Сначала к технической палубе, о которой Марго говорила. Рика, смотри аккуратно, не профукай с для девчонок». «А когда такое было?» «Все, пошли!» брик шел замыкающим. Впереди, осторожно ступая, освещая прожекторами скафа и фонарем на оружии подозрительные углы, шел Юджин. За ним Кирилл. Он тоже настороженно пялился по сторонам. Было видно, что ему непривычен скаф, который ему выдали старатели, но... Всяко лучше, чем местные скорлупки. <сёк> ты ж чёрт!» Юджин резко остановился. Луч от его фонарика был направлен вниз. Там, на решетчатом полу, виднелась какая-то бурая, давно засохшая лужа, напоминающая блевотную, но даже в свете фонаря Рика понял, что это кровь, и, скорее всего, успевшая засохнуть внутренности. Кого-то здесь рвали и потрошили. Правда, давно. — Ладно, идем дальше. Юджин пошагал вперед, но буквально через десяток метров коридор делал резкий поворот. И едва троица обогнула его, как голос подал Кирилл. «Стойте! Стоп!» Голос звучал испуганно и напряженно, Ирика, шедший боком, чтобы контролировать тыл, но при этом при необходимости видеть, что происходит впереди недумя, огляделся. Что такого напугало аборигена? «Ничего ведь вроде нет. Хотя вон те странные наросты на стене. Что это вообще такое?» «Твою мать! Это же гнездо! Да как так-то? Только зашли и сразу в гнездо вляпались!» «Успокойся. Ну, допустим, гнездо, и что?» «Рядом с гнездом всегда охрана трется, и это самые опасные твари. Нужно уходить немедленно!» «Да ты...» — начал было Юджин, но тут странные наросты на стене впереди зашевелились.